Тонкий и светлый волос едва заметен на кожаной рукояти охотничьего ножа. Лана искусно впитала волос в одежду, пояс, сапоги и даже в нож смогла. Вот только ни снять, ни узнать про проклятие не выходило. Волк повертел в руках привычный нож, подбросил его, и тот гулко воткнулся в стол. Меж тем ночи становились все короче, сменялись быстрее, а зверь все крепчал, оставляя все меньше путанных точно сны воспоминаний. Неизменно только волк просыпался возле знакомого дома, что не отпускал его. «Может, просто воткнуть нож в сердце и хорош?» — предложил волк. Лана подняла на него испуганный взгляд. «Не говори так. Ты уже сколько в своих книгах ищешь? А так ничего и не сыскала. И духи твои молчат». Лана сморщилась, передразнивая. «Мои. Духи наши творцы. Их чтить полагается». С улицы послышался стук копыт, И нарастающие бабе виск и крики. Лана встрепенулась, кинулась к окну. Волк тоже осторожно выглянул. Ночь только вошла в силу. Луна ярко освещала деревья и дома. В уличную дверь неистово колотили кулаком и задвижкой. Тут же распахнулась черная дверь, и со двора в сеню вбежала забава. — Лана, Лана, беда! Девчушка ворвалась в комнату, как ураган, и осеклась, заметив волка. — Ты? — Лана! — валилась следом Гаврюха. «Пойдем скорее, Лана, охотники наши пришли!» Лана вмиг побледнела, бросила на волка испуганный долгий взгляд и поднялась из-за стола. Она словно дрын проглотила, шла медленно и осторожно. Взяла во второй комнате корзину и также, ни слова не говоря, пошла из дома. Забава, как окаменевшая, приросла к полу на месте. «Я думала, ты сгинул!» — прошептала она, глядя на волка. «Думала, и тебя зверь задрал!» Она громко зарыдала и выбежала из дома. У волка вмиг похолодели руки и ноги ослабли. Он медленно вышел из дома. У ворот гавра стояла большая телега. Мужики на досках тащили в дом накрытого тряпицы человека. Забава стояла у ворот, пропуская охотников и беззвучно рыдая. В доме ярко горели свечи. На лавке под окном стонал левка. Одна нога его была подрана, вторая же ниже колена обрывалась кровавыми лохмотьями. На полу лежал бледный лудим, по шее он был укрыт пропитанной кровью тряпицей. Однорукий корж стоял в углу, стыдливо отвернувшись. Он так и не оправился от войны, все еще винил себя, что потерял руку. Хромой гавр прижимал к себе жену. Старый охотник Ташаль сидел за столом с примотанными к груди руками. Забава зашла следом за волком и громко зарыдала, прижавшись к нему. Он поотечески заботливо обнял ее и в ужасе глядел на истерзанные тела. Они словно с бой не пришли. Лана подошла к Левка. Тот громко бронился, когда она развязывала его тряпки. Затем осмотрела старика Ташаля, оглядела избу и спросила. «Это все?» Голос ее звучал бесчувственно отстраненно, точно в шелест в «Трое в телеге. Мы их не довезли». Лана поглядела на Лудима. «Троих ли?» Она осторожно пощупала его лоб, подняла простыню, укрывавшую его. Гаврюха зашлась криком и слезами. «Сынок, да что же это? Война проклятая и та пощадила, а тут зверь какой-то. по его лихорадка взяла!» Она прижала к груди кулаки и стала раскачиваться из стороны в сторону, глядя в пустоту, сквозь лану и собравшихся мужиков. Старик сел на лавку, закрыл ладонями лицо и зарыдал в голос. «Уведите детей!» Лана указала на дверь. Волк быстро схватил забаву, Девчушка вытаращила глаза и крупно тряслась. Волк вывел ее на улицу. Следом выскочили ладка и Данек. Забава вся съежилась и заплакала. Она не могла выговорить ни слова. В доме заорала Левка. Видать, Лана ему ковыряла в ранах до обрубки ноги. Ташаль вышел с перемотанными руками еще до часа безлуния. Сел возле Волка и неловко указал на поясной мех. — Открой, там крепкая. Мне бы выпить, братец. Волк снял с его пояса мех, выдернул пробку и поднес горлышко к губам мужика. — Благодарю. Локтем отер усы, охотник. — А ты куда же пропал пришли? Мы думали все, и тебя, зверь, задрал. Лана аж сама не своя стала, как ты и сейчас. А ты вон, целеханек, давно пришел? — Да только что, — отмахнулся волк. — Эх, нам бы тебя. Как не кстати ты и сейчас. Куда ходил-то? В помочь с охотой надо было. — А махнул замотанной рукой Ташаль. И там этот бес объявлялся. «Слыхал я, ты в охоте мостак. У нас вот в дичке-то таких, как в логе, мало умельцев. Да вот, объявился паскуда. В жизни бы не поверил, здоровенная тварь». Мужик ударил себя в грудь. «Поди, вот так мне будет». Половину скота извел в дичке до тюринца. И до лога добежал. Мы уж как его не пытались усмирить. Пса не боится вообще, лапой пополам переламывает». Троих пастухов задрал в тюринца. Один совсем мальчонка был. Мы тут собрались дюжина мужиков. Что нам один волчара, хоть и поскудный такой. А вон, как нас всех задрал. На силу удрали, и то не все. Троих только не добрался. А душика, он махнул перемотанной рукой. Там и собирать нечего. В лесу остался. И главное ему хоть бы хны. Точно не шерсть у него, а кольчуга». Волк опустил голову на руки и не решался поднять глаз на истерзанного старика. Мальчишки с забавой сидели на земле, прижавшись спиной к крылечку, и слушали разину фрты. Лана вышла удивительно скоро. — Пойдем, — похлопала волка по плечу. Точно пьяный он пошел за ней к дому. — Быстро ты с Лудимом управилась. — С Лудимом управились до меня, — также безжизненно ответила Лана, отворяя дверь в избу. Волк рухнул на лавку у входа и схватился за голову. Лана поставила у входа корзину и села напротив него. Она ничего не говорила, лишь смотрела на него. Волк чувствовал ее взгляд, но не решался поднять глаз. «Я их так...» «Нет», — покачала головой Лана, — «это не ты». «Лана», — Ташаль сказал, что стоило мне пропасть, как в округе появился огромный волк. «Зверь жрет скотину, точно хозяин». «Задрал уже несколько пастухов и даже ребенка». «Лана», — волк поднял глаза и в упор уставился на нее, — Ты знала?» Лана неуверенно покачала головой. «Это был не ты. Ты ни за что не стал бы». «Да пойми же ты!» — Волк сорвался на крик. «Я не хозяин ему. Он не подчиняется мне». Он схватил воткнутый в стол нож и протянул его Лане. «Прошу тебя, закончи это». «Нет!» — Лана испуганно отскочила от стола. «Лана, я не хочу убивать тебя и никого больше. Прошу тебя, просто возьми этот нож». Волк подошел к ней и вложил ей в руку нож. Вот так. Он взял ее вторую руку и тоже положил на рукоять. «Я не прошу искать сердце. Просто воткни его здесь». Он указал на шею под ухом. «И потяни вот сюда. Просто и резко. И все закончится». Лана затряслась, а из глаз ее градом покатились слезы. «Нет, волк, не проси меня об этом». Она отбросила нож и испуганно попятилась, пока не уперлась в стену. Лана сползла по стене и закрыла лицо ладонями. Ее плечи сотрясали беззвучные рыдания. «Пойми, ты не сможешь снять это проклятие. Ты не нашла ни одного ответа. Ты сможешь, Фолк. Я знаю это. Это проклятие княжеского младенца. Ты сможешь понять, что это значит, и разрушить это колдовство. Я не могу, Лана. Я не понимаю и не обучен понимать духов. Я бы и сам, но у меня духа не хватит себя порешить». Волк поднял с пола нож, поглядел на него, провел рукой по шее и, что было сил, воткнул под левое ухо. Руки вмиг стали непослушными, дрожащие пальцы соскальзывали с рукояти, ноги подогнулись, и он развалился на полу. Так не должно быть. Еще было время. Он должен был успеть зарезать зверя. Себя.